Глава девятая Том Уайтсайд только что смел землю с садовой дорожки, как вдруг из-за дома показался детектив второго класса Лепский. Он сразу узнал Лепски. Тот был приметной личностью в Парадис-Сити. При его появлении у Тома ёкнуло сердце. Он тотчас отвернулся от детектива, прислонил метлу к стене, и вошел в кухню. Мейский из окна гостиной видел, как подъехала полицейская машина, и Террел с Беглером направились к дому. — Полиция! — сообщил он Шиле ровным голосом. — Только без паники. — Запомните, я отец Латемер из Нового Орлеана. — Если вы не наделаете глупостей, все обойдется. Его спокойный, уверенный тон подавил в шиле первый непроизвольный испуг. Когда раздался звонок, Мейский также спокойно сказал Откройте Держитесь легко и непринужденно. А сам, поглядевшись мимоходом в зеркало над каминной доской, дабы убедиться, что парик не съехал на бок, уселся в кресло. С замирающим сердцем, но внешне невозмутимая шила открыла входную дверь. «Миссис Уайтсайт — Миссис Уайтсайд? — спросил Террелл, хотя отлично знал ее. — В городе мало кто не знал шилу в лицо. — Да, это я. Она заставила себя улыбнуться. — А вы, если не ошибаюсь, начальник полиции Террелл? — Да. — Мистер Уайтсайд дома? — Дома. Он сегодня пришел рано. Неважно, себя чувствует. Съел что-то. — Да вы заходите. Она провела Террела с Беглером в гостиную. Оба удивились, увидев покойно сидящего в кресле сухонького седого священника. Мейски с радушной улыбкой встал им навстречу. Отец Латемер из Нового Орлеана представила его шило. Отец, это начальник полиции Террел, и... И... она обворожительно улыбнулась Беглеру. Ай да, Крале, подумал Беглер, назвав себя. Он насилу оторвал взгляд от ее длинных стройных ножек. Да, ну присаживайтесь, я скажу за Томом. Она вышла. Мейски пожал руку Террелу, потом Беглеру. Рад познакомиться с вами, сказал он. Я впервые в вашем прекрасном городе. Тут его лицо приняло скорбное выражение. Мне выпал печальный долг проводить в последний путь мать Шилы. Терл смущенно переступил с ноги на ногу и пробормотал что-то себе под нос. Наступило молчание. Потом в комнату вошел Том и следом Шила. Лицо Тома было бледное и покрытое испариной. — Здравствуйте, мистер Терл. Вы... у вас ко мне дело? — «Говорят, вы хвораете?» Приглядываясь к нему, сказал Террел. Вид у Тома в самом деле был нездоровый. «Отравился, наверное. А пройдет», — ответил Том. «Может, выпьете чего-нибудь?» «Нет, спасибо. Мистер Уайтсайт, тот двухдверный Бьюик, на котором вы ехали». Мейски уже снова сидел в кресле. Сложив ладони домиком, он озирался с приветливой улыбкой. — Бьюик? — тупо переспросил Том. — Ах, Том, нам не следовало брать его! — воскликнула Шила. Она вполне освоилась со своей ролью. — Ведь говорила я тебе! Том выпучил глаза, потом отчаянным усилием взял себя в руки и торопливо подтвердил. — Да, верно. Террел поглядел на Тома, на Шилу. — Опять на Тома? — Мистер Уайтсайд, у нас есть основания предполагать, что эта машина принадлежит одному из участников ограбления казино. Не расскажете ли, как вы оказались в ней? Шила театрально ахнула и всплеснула руками. Наблюдая за ней, Мейский опасался, как бы она не переиграла. — Так вот почему ее спрятали! — воскликнула она. Том, а мы ее взяли. Мы и понятия не имели. Широко распахнув глаза, она повернулась к Террелу. Ну, конечно, тогда все понятно, а мы-то решили, что это машина какого-нибудь охотника. Террол внимательно посмотрел на нее. Расскажите-ка все с самого начала? попросил он. Ну, конечно, садитесь, пожалуйста. Она плюхнулась в кресло сверкнув ляжками в расчете на Беглера, и только после этого поправила юбку. Мы возвращались из отпуска. Было уже поздно. Том решил срезать путь к нашему шоссе по проселку, что идет лес. Да вы наверняка знаете его. Видя, что Террел по-прежнему стоит, Шила прервала свой рассказ. Она твердо вознамерилась принять весь огонь на себя, и с улыбкой показала на стул очень прошу вас мистер террел садитесь а то вы такой высокий террел присел на стул а Беглер с блокнотом в руках прислонился к стене том сидел на стуле а за спиной ушилы а я ничего и не знаю промурлыкал мейски я только что приехал значит у вас было ограбление простите — строго произнес Стерл: Я хочу послушать, что расскажет миссис Уайтсайд. — Виноват, конечно, извините. Мейский с той же лучезарной улыбкой откинулся на спинку кресла. — Все это необычайно интересно. — Слава богу, — подумала Шила, — хоть отвлекла их от этого недоумка. Только бы они к нему не прицепились. Вот, сказала она, наклонясь вперед и, уставясь в Террела круглыми глазами. Значит, свернули мы на этот проселок, и тут у нас сломалась машина. Масляный насос, что ли, Том. Она обернулась через плечо. Ты вроде говорил масляный насос, так? Том нервно кивнул точно. Ну, и застряли кругом лес, начало темнеть. Она положила ногу на ногу. Это для Беглера. Пусть у этого солдафона, подумала она, мыслишки крутятся в другом направлении. Беглер, от которого никогда не ускользали такие подробности, был в восторге от шилы. А, что за ножки? Решили заночевать там. На утро, когда мы уже собрались идти пешком, она смешно скривилась. Представляете, топать пять миль. И тут я нашла эту машину. Она вгляделась в лицо Террелла, стараясь угадать, верит ли он ей. Тратить на него женские чары не имело смысла. Он принадлежал к породе замшелых, непробиваемых однолюбов. «Когда вы нашли машину, миссис Уайтсайд?» «Вам не пришло в голову, что об этом следует сообщить в полицию?» — спросил Террел. Она рассмеялась. Как-то не подумала и Том тоже. Мы беспокоились за туристское снаряжение, оставшееся в нашей машине. снаряжение это нам дали взаймы, а ведь его могли украсть в наше отсутствие. Оставаться одна в лесу я отказалась на отрез. Страшно. Она помолчала и взглянула на Беглера, призывая его посочувствовать. У того мелькнула. Попадись ты мне одна, детка желательно на необитаемом острове. Шила перевела взгляд на Террела. Так что мы не подумали. У Тома была отмычка. Мы перенесли свои пожитки и уехали. Когда добрались до дому, выгрузили багаж, заехали за новым насосом и вернулись. Бьюик мы поставили на то же самое место. Том заменил насос, и мы поехали домой. Террел поскреб подбородок. «Похоже на правду», — решил он. Ее рассказ сходился с донесением от Тула. «А в багажник вы заглядывали?» — спросил он Тома. Том вздрогнул, замешкался, только потом мотнул головой. «Да нет, мы... мы покидали все на заднее сиденье. Нет, в багажник не заглядывали». Террел поднялся со стула. Должен просить вас показать место, где вы оставили Бьюик. Немедленно. Конечно, Том встал. Только надену пиджак. Едва Том вышел, Шилов вскочила на ноги. Мистер Террелл. Неужели мы вправду ехали на бандитской машине? Думаю, да, — ответил Террелл, подметив краем глаза, как Беглер пожирает взглядом Шилу. Ух ты! Шила обернулась к Мейске, который тоже встал с кресла. Ну, теперь нам будет о чем поболтать. Невероятная история, согласился Мейски. Правда, я не совсем уловил, в чем тут суть. Он обратился к Террелу. Инспектор, почему вы решили, что машину спрятали? Террел пробурчал что-то и шагнул к двери. Этот худосочный священник успел порядком надоесть ему. Из спальни вышел Том. Его бледное, осунувшееся лицо насмерть перепугало Шилу. — Этот болван еще может все испортить, — подумала она. — Я готов, мистер Террелл, — произнес Том. Шила подбежала к нему и поцеловала в щеку. Том уже забыл, когда удостаивался такой ласки. Потом она, как подобает заботливой жене, поправила ему галстук. — Не увозите его надолго, мистер Террелл. Ему действительно нездоровец. Просто он не подает виду. А мы быстренько, миссис Уайтсайд. Террелл распахнул входную дверь и, пропустив вперед Тома и Беглера, вышел на садовую дорожку. Шила стояла в дверях и смотрела, как все трое садятся в машину. Потом к ним присоединился Лепски. Он сел за руль, и Джейкобе пришлось вжаться в заднее сиденье. Машина отъехала. «Ловко разыграна, моя милая», — похвалил Мейски, когда Шила вернулась в гостиную. «Я и то не смог бы лучше». Шила пропустила его слова мимо ушей. Она открыла бар, приснула себе Джина и, не разбавляя, выпила его залпом. Ее передернуло, она поставила стакан. «Только бы этот толух не ляпнул лишнего», — проговорила она, скорее в ответ на свои мысли, чем на слова Мейски, и, хлопнув дверью, уединилась в спальне. «Он туда, по этой тропе. Там я оставил Бьюик», — сказал Том, когда полицейская машина доехала до тропы, ведущей на поляну. Лепски прижался к обочине. Он, Джейкоби и Беглер высыпали из машины, выхватив на ходу оружие и бросив двери открытыми. Крадучись и озираясь, они пошли по тропе. С пистолетом в руке вылез из машины Террол. «Останьтесь здесь, мистер Уайтсайд. Преступник может оказаться поблизости, а он опасен». И Террел отправился следом за остальными. Том вынул из кармана пачку сигарет. Его так трясло, что он с трудом прикурил. Однако на душе у него стало спокойнее. Поездку с полицейскими он перенес лучше, чем ожидал. Сперва он чувствовал себя арестованным. Это мучило его, как ночной кошмар. А потом все обернулось совсем иначе. Едва ли не первое, что сказал Террелл, как только машина тронулась с места... Я знал вашего отца, прекрасный человек. Пожалуй, такого у нас в городе больше не было. Он пользовал Кэрри. Это моя жена. Она тогда сильно захворала. Вам нечего волноваться. Всякое бывает. Тому вспомнился отец. Видно, он был особенным человеком, — подумал Том. А мне это и в голову не приходило. Вот когда пожилые люди вроде Террела. Заводит о нем разговор, тогда он оживает. А ведь он всегда относился ко мне с душой, с душой и участием. Только я был глуп, как пробка, и не ценил этого. Он сделал глубокую затяжку, подумал о деньгах, зарытых в саду. Надо было спятить, чтобы пойти на поводу у шилы. Он должен был сразу сообщить в полицию про эту коробку в багажнике. Том беспокойно заерзал. Теперь было поздно. Но он уже решил. К этим деньгам он не притронется. Пусть Шила забирает все и выметается. Он тяжело вздохнул. С какой радостью он избавится от нее. Последний год был для него сущим адом. Пусть берет деньги и уходит прочь. Минут через десять к машине подбежал Джейкоби. Он схватил телефонную трубку и вызвал дежурного по управлению. «Пришлите Хесса и оперативную группу», — велел Джейкоби. «Проселочная дорога между шоссе на Майами и нашим. Срочно!» Он убежал обратно в лес. Том по-прежнему сидел в машине. Он выкурил четыре сигареты и прождал еще минут пятнадцать, пока из леса показался Террелл. «Там нет Бьюика», — сообщил он. «Вы точно оставили его на поляне?» Том похолодел. «Да, мистер Террелл, мы оставили его здесь. Мы нашли его лежбище, пещеру, а машины нет. Но мы оставили ее именно здесь». К ним подъехали, подпрыгивая на ухабах, еще две полицейских машины. Это был Хесс со своей оперативной группой. — Задело Фред. — Мы обнаружили его нору, — махнул Террелл в сторону тропы. — Пусть ваши люди займутся ею. К Терреллу, закуривая сигарету, подошел Беглер. — Поедем к шоссе, — сказал Террелл. Они сели в машину. Беглер за руль, Террелл рядом с Томом. Промчавшись пять миль, они оказались возле брошенного Бьюика. — А так вот он где, — вымолвил Террел. Все вылезли из машины. Беглер хотел было открыть багажник, но тот оказался заперт. Он обратился к Тому. — Вы можете отпереть его? Том едва не попался на эту удочку, однако в последнюю долю секунды спохватился и покачал головой. — У меня отмычка для... Замка зажигания, а к багажнику она не подходит. Беглер молча посмотрел на него, потом отошел к полицейскому автомобилю, нашел в ящике с инструментами монтировку и вернулся к Бьюику. После непродолжительной борьбы замок был сломан. Он поднял крышку багажника. «Пусто!» — произнес он и взглянул на Террела. — Мог еще раз сменить машину, шеф. — Ладно, Джо, возвращаемся в управление. По пути завезем домой мистера Уайтсайда. Они сели в полицейскую машину, и Беглер пулей понесся по шоссе. Перед тем, как залечь в пещере, Мейский мог припрятать коробку в другом месте, — проговорил Террелл, размышляя вслух. — Мы знаем, что коробка не вывезена из города, — Но ведь он мужик хитрый. Не исключено, что он спрятал коробку, а сам улизнул. Ради такой добычи не грех и обождать. Может, и полгода пройти, пока он вернется за деньгами. Терл хмыкнул. — Надо проверить, не выезжал ли из города человек с его приметами. — Муторное это дело, — вымолвил Беглер. Где он мог спрятать коробку такого размера? Да хотя бы в любом бюро находок. Правда, в одиночку справиться с такой ношей ему не под силу. Передадим сообщение по радио и телевидению. Вдруг кто-нибудь запомнил его. Слушая их разговор, Том убеждался, что эти двое даже не подозревают его в причастности к пропаже денег. В это трудно было поверить, однако он снова вспомнил об отце и все понял. Отец, как всегда, помог ему своей безупречной репутацией. Даже лежа в могиле он сумел уберечь сына, и тому сделалось стыдно. Они остановились у его дома. — Ну вот, мистер Уайтсайд, спасибо за помощь, — сказал Террелл. — Больше мы вас не потревожим. Завтра напишите мне объяснительную записку. Том сидел бледный и измученный. «Хорошо бы вам отлежаться». «Пожалуй, я так и поступлю», — ответил Том. «Что-то мне совсем худо». Полицейская машина уехала, и Шила открыла входную дверь. Мейский стоял на пороге гостиной. Оба замерли в напряженном ожидании. «Ну?» — спросила Шила, когда Том подошел к дверям. «Пока все нормально». Бросил он, проходя мимо нее в дом, и добавил, обратясь к Мейске. Они думают, вы спрятали коробку и уехали из города. Мейске улыбнулся. А не выпить ли нам чаю? Займитесь-ка чаем, моя милая. После потрясения ничто так не успокаивает, как чай. Шила, к изумлению Тома, отправилась на кухню и поставила чайник на плиту. «Все обойдется», — произнес Мейске, усаживаясь в кресло и складывая ладони домиком. Он расплылся в улыбке. «У меня предчувствие. Вот увидите. Все обойдется». Том пошел в спальню. Он сбросил туфли, снял пиджак и рухнул на кровать. Его знобило и подташнивало. Он закрыл глаза. Спустя некоторое время Том услышал, как Шила прошла в гостиную, и там зазвякали чайные чашки. Потом она появилась на пороге спальни. — Хочешь чаю? Не открывая глаз, он покачал головой. — Не трогай меня, ладно? — Подумаешь, герой занюханный, — вскинул Шила. — Не раскисай, разлегся тут. Он открыл глаза и поглядел на нее. Как он мог испытывать любовь к этой женщине? Он сел и спустил ноги на пол. — Я требую, чтоб ты убиралась прочь, как только минует опасность, — сказал Том. — Я сыт тобой по горло. Возьмешь деньги, прихватишь с собой эту мартышку и катись ко всем чертям. К деньгам я не притронусь, слышишь? Чтоб ноги твоей здесь не было, больше мне ничего не нужно. А Пешев... Она уставилась на него, потом откинула голову назад и расхохоталась. «Дешевка есть дешевка! Ты, убогий, неужели ты вообразил, что я стану рыдать? По мне хоть сию минуту, только бы не видеть твоей образины. Когда наш старикашка скажет, что можно уезжать, я сразу уеду, но не раньше». Мейский с удовольствием выслушал их перебранку. «Что ж, — решил он. Хоть поубавилась забот. Теперь нужно приглядывать только за этой шлюшкой. Шила показалась в коридоре, и он на цыпочках вернулся к креслу. — У вас, моя милая, остывает чай, — проговорил он. — Вы, кажется, о чем-то поспорили. Не ваше дело, — огрызнулась Шила, беря чашку. Занятая своими мыслями, она отошла к окну и выглянула на улицу. Мейский посмотрел на нее, пожал плечами. Он встал и включил телевизор. — Неужели нельзя оставить этот ящик в покое? — не оборачиваясь, — спросила она. — Конечно, нельзя. Мейский взглянул на часы. — Сейчас передадут новость. А в нашем положении, моя милая, всегда полезно быть в курсе событий. В середине программы новостей диктор сказал «У нас есть несколько сообщений, относящихся к ограблению казино». Как мы уже передавали, полиция просит служащих банков и магазинов обращать внимание на банкноты достоинством в 500 долларов. Такие банкноты можно принимать лишь в том случае, если фамилия и адрес человека, от которого они поступили, известны и записываются на этих банкнотах. Полиция также... Шила выронила чашку. Чай выплеснулся на паркетный пол, и чашка разбилась в дребезги. Похолодев от страха, она медленно поставила блюдце на подоконник. Маршал. Часы. Неужели он записал ее фамилию на пятисотенной, который она расплатилась? Неужели записал? При звуке разбившейся чашки Мейский резко обернулся. Он увидел страх на ее лице, сжатые губы, перепуганные сверкающие глаза, и тотчас понял, что она тратила похищенные деньги. На мгновение он замер с перекошенным от гнева лицом, потом, чувствуя, как зачастило сердце, медленно встал с кресла. «Сука!» сдавленно прошипел он. «Тратила деньги! Тратила!» Шила отшатнулась, потрясенная злобным выражением его сухонькой мордочки. Он превратился вдруг в хищного, смертельно опасного зверька. «Нет! Врешь! Тратила!» «Да нет же!» Мейвский опрометью выскочил из комнаты и ворвался в спальню, где лежал Том. «Поднимайся! Твоя шлюха тратила те деньги!» Что она могла купить? Мейский чуть не визжал от злобы. — Обыщи все! — Она тратила деньги. Проклиная судьбу, Том поднялся с постели. — Да вряд ли, не такая же она дура! Мейский в бешенстве огляделся вокруг, потом ринулся к комоду и рывком выдвинул верхний ящик. Ящик вывалился на пол, и Мейский бормоча что-то, не помня себя от ярости и страха, перевернул его вверх дном. Из-под голубых трусиков и лифчика выпали золотые часики и автоматический пистолет. Беглер разлил кофе по двум бумажным стаканчикам. Один передал Террелу, а второй отнес на свой стол. — Послушайте, шеф, — сказал он, усаживаясь, — а вам не приходило в голову, что у Айтсайды нашли деньги и прикарманили их? Террел отхлебнул кофе и принялся набивать трубку. Только не Тому Айтсайд, Джо. Давай все-таки фантазировать в меру. Я много лет знал его отца. Он был святым. А разве святость передается по наследству? терпеливо спросил Беглер. Ты прав, Джо, не передается, конечно. Но на него это не похоже. Да он даже не будет знать, что делать с такой кучей денег. Зато знает его жена. Террелл поскреб подбородок и хмуро покосился на Беглера. Нет, все-таки не сходится. Наверняка у Мейски была еще одна машина. Он перенес коробку в эту машину, а Бьюик бросил. Думаю, Мейски спрятал коробку и уехал из города. А месяца через четыре... Вернется за ней. Где же он мог спрятать такую коробку? Да где угодно. На берегу, в бюро находок. Черт его знает. Беглер отхлебнул кофе и потер кончик своего мясистого носа. Террел, словно прочитав его мысли, сказал. Багажник был закрыт, Джо. Уайтсайды не могли знать, что там деньги. Беглер снял телефонную трубку. «Чарли!» Соедини меня с мистером Локингом из General Motors. Террелл поставил стаканчик на стол и с тревогой посмотрел на Беглера. После короткой паузы Беглер заговорил. Мистер Локинг, это сержант Беглер из полиции. Извините за беспокойство, но я хотел выяснить у вас одну мелкую подробность. В двухдверном бьюике ключ от замка зажигания". «Подходит к багажнику? Или там два отдельных ключа?» Он выслушал ответ, потом сказал «Спасибо, мистер Локинг, очень вам благодарен», и повесил трубку. Он взглянул на Террела. Багажник отпирается тем же ключом, шеф. Террелл откинулся на спинку стула. А Уайтсайд сказал, что другим. Беглер кивнул. Именно. Они переглянулись. Затем Террелл отодвинул стул и поднялся. Беглер в очередной раз вложил револьвер в кобуру, и тут раздался телефонный звонок. Он нетерпеливым движением снял трубку. — Главный кассир флоридского банка просит шефа, — произнес Теннер. Беглер передал трубку Террелу. «Вас, шеф, из Флоридского банка». «Да? Мистер Террелл, — говорит Фабиан из Флоридского банка, — к нам только что поступил меченый пятисотдолларовый банкнот из ювелирного магазина Эштона. На нем записана фамилия Миссис Уайтсайт, 1123 Делпонт-Авеню». Террел бросил взгляд на Беглера и спросил, Вы уверены, что это меченый банкнот? Уверен. Спасибо, мистер Фабиан. Будьте любезны, оставьте банкнот для меня. Он положил трубку и обратился к Беглеру. Вызови Лепски и Джейкоби. Ты попал в точку, Джо. Она уже разменяла одну пятисотенную. Поехали. Сейчас попаду еще раз, сказал Беглер. «Тот гном, отец Латимер, как-то не похоже на Уайтсайдов, чтобы они приютили у себя священника. Сдается мне, это Мейски». Террелл невольно ухмыльнулся. «С тобой невозможно работать, Джо. Ты умнеешь на глазах. Ну-ка, поехали». Увидев на полу пистолет, Мейски нагнулся и схватил его. Том ударил Мейски по руке. Пистолет упал между ними. Мейски с проклятиями снова нагнулся за пистолетом, но Том ногой отбросил оружие под кровать. «Уймитесь!» — крикнул он. Мейски выпрямился. Его глаза горели безумием. «Да, для этой курвы у меня найдется кое-что получше». Он хотел было выйти из комнаты, однако Том ухватил его за плечо и развернул к себе... «Я же сказал, уймитесь!» Страшная гримаса исказила лицо Мейски. «Неужели ты думаешь, я отпущу эту сучку целой и невредимой?» — завизжал он. «Дело всей моей жизни! Два с половиной миллиона! И все прахом из-за ее гнусной жадности! Да я шкуру с нее спущу!» Он сунул свою крабью клешню в карман и выхватил пистолет, заряженный кислотой. Том нанес ему тяжелый удар в челюсть и в тот же миг другой рукой вырвал пистолет. У Мейски словно что-то взорвалось в груди. Он упал на колени. На короткое страшное мгновение боль сделалась невыносимой. Он попробовал закричать, но тщетно. Потом его окутала тьма, и все кончилось. Он беспомощно ткнулся лицом в пол. Дверям подошла шила. Она посмотрела на тело Мейски, на Тома. У нее было бледное, непроницаемое лицо. Я сваливаю, процедила она. Ей бросились в глаза золотые часики на полу, и она подхватила их. Том поймал ее руку, вывернул и отобрал часы. Убирайся вон. Часы останутся здесь. Я сдам их в полицию. Шила отпрянула, наградив его насмешливой, презрительной ухмылкой. «Слюнтяй несчастный, неужели тебя жизнь ничему не научила? Повернувшись, Шила сделала несколько шагов по коридору, но остановилась. Она лихорадочно соображала. У нее тысяча сто долларов. Не густо. Интересно, нет ли денег у старикашки? Она вбежала в другую спальню, У стены стоял его обшарпанный чемодан. Она положила его на кровать и щелкнула замочками. Денег в чемодане не оказалось. Зато среди грязных сорочек нашлась баночка крема Диана. Господи, боже мой, мелькнула у нее крем Диана. Целых двадцать долларов. Зачем он понадобился этому червяку? Она бросила крем в свою сумочку. Ну что ж, подумала Шила. Тысяча сто долларов есть. Как-нибудь перебьюсь. Приехала-то в этот треклятый город. Вовсе пустой. А уезжаю все-таки при деньгах. Она вышла в крошечную прихожую и сняла с вешалки жакет. Через пять минут должен был подойти автобус. Только бы добраться до Майами. А уж там она заметет следы. Она шагнула к входной двери. Шила! Она оглянулась на Тома, стоявшего на пороге спальни. — Я ухожу, пока, дешевка. — Спасибо за нищенскую жизнь, — сказала она и распахнула дверь. — Он умер, — вымолвил Том. — Ты слышишь, умер. — А мне что прикажешь делать, хоронить его? — спросила Шила и выскочила на садовую дорожку. То бегом, то быстрым шагом, Она заспешила к автобусной остановке, унося в сумочке свою смерть.